1990-й. Пусть они не собирались приковывать себя наручниками к фонарным столбам, ничего такого, всего лишь пройти маршем. Еле Фионы написали на своих руках маркером номер Глории и номер адвокатской конторы Эшера, даже при том, что самого Эшера могли посадить с большей вероятностью, чем их. Глория подвернула ногу, но вызвалась быть дистанционной поручительницей для как минимум десяти протестующих. и ель волновался, что если их всех арестуют, у нее не хватит денег внести за всех залог, и ему придется чахнуть за решеткой. «Я не знаю человека ответственнее ее», — сказала Фиона. Это было правда. Чарли говорил, что она единственная журналистка в мире, которая ни разу не срывала срок сдачи материала. Глория ушла из во весь голос и писала теперь для трибуны. и Ель на всякий пожарный записал еще номер «Сесилии». Они с Фионой свободно повязали вокруг шеи банданы, хотя Ель сомневался, что они их защитят от слезоточивого газа. Он чувствовал себя дурацким ковбоем. Они доехали над земкой до Кольцевой, и Ель старался не показывать Фионе, как он напуган. В прошлом он участвовал в мирной демонстрации со свечами перед больницей округа Кук субботним вечером. Он проторчал там до 2:00 утра, питаясь супом и кутаясь в одеяло с Эшером и Фионой и другом Эшера из Нью-Йорка, но он чувствовал себя в большей безопасности. Свечи напоминали ему о религиозной службе, и довольно скоро все уже сидели. Там было всего несколько сотен человек, кое-кто с гитарами. Глупая показуха с какой-то стороны, Настоящий марш это нечто другое, и один до крайности усердный тип из Act Up, позвонивший Елю на каноне ближе к ночи, сказал ему заранее сообщить друзьям и родным, куда он отправляется, а ещё посоветовал надеть второй, мягкий рюкзак на грудь. Иногда они спасают от дубинок, сказал он. Так что просто напихай туда свитеров, всяких тряпок. Но у Еля был только один рюкзак. Он положил в него трикотажную рубашку, запасную бандану и бутылку воды. Ингалятор он положил в карман брюк, а в другой целлофановый пакет с трехдневным запасом таблеток на случай задержания. 85 таблеток стоимостью в 70 с чем-то долларов. Слава богу за страховку. В понедельник поезд был забит утренними пассажирами, мужчинами в костюмах, женщинами в глейзерах. Было и несколько детей в форме частных школ. Сбор был намечен на восемь у Пруденшал Билдинг, но было уже восемь сорок пять, и они, по всей вероятности, встретят толпу во время шествия по Мичиган-авеню к офисам Синего Креста. У еле в кармане была сложенная ксерокопия их маршрута – огромная петля, которая казалась слишком длинной для пешей прогулки. Следующая большая остановка намечалась перед Американской медицинской ассоциацией. а после перед одним страховым агентством. И, наконец, они должны были вернуться на Дейли-Плаза, чтобы усесться перед зданием муниципалитета и протестовать против того, что в больнице округа Кук вдвое сократили количество коек для больных с ПИДом, а также против того, что туда не принимают женщин на стационарное лечение. Фиона нашла место на сиденье и усадила еля. Вообще-то он отлично себя чувствовал, не считая того, что желудок уже несколько дней беспокоил его. И не так, как это бывало от приёма препаратов. Это были резкие судороги, бурление. Это могло означать начало конца, или это могли быть нервы. Как только он уселся, Фиона сказала: "Короче, у меня проблема. Я влюбилась в профессора социологии". Ух ты, еле рассмеялся. "Безответная любовь или ты типа набираешь дополнительные баллы?" "То есть он звонит мне домой." Но мы не мы не нарушаем закон ничего такого. Скажи, что ему не 60, сказал Ель. О боже, он женат? Нет и нет. Он твоих лет примерно. Но ты его студентка. Верно. Ну, была. Экзамен на этой неделе. Тебе надо готовиться. заткнись. Вот сдам экзамен, и что потом? Фиона покраснела. Если она и пыталась казаться равнодушной, у неё не получалось. Как прекрасно было смотреть на счастливую Фиону, влюблённую Фиону. "Можешь подождать, пока выставят оценки", сказал он для приличия. "А потом?" "Ну, поняла. Правда? А я думала, ты будешь взывать к здравому смыслу. Ты же вроде как мой самый чуткий друг." Уф, ты просишь совет у того, кто с каждым днём всё больше сознаёт, как коротка жизнь. Подожди, пока получишь оценку, а потом иди к ним в кабинет и расстёгивай ширинку. Он говорил тихо, но Фионова воскликнула: "Это уж очень по-гейски ель". Никто не смотрел на них, а если кто и услышал, то подумал бы, что она наезжает не на него, а в общем, я вполне уверен, с натуралами это тоже работает. Серьёзно. Сколько жизни у тебя? «Сколько раз тебе будет двадцать пять?» Фиона подняла бровь. Брови у нее были темнее волос, и еле нравилось, что это придавало ей вечно саркастичный вид. «Ты сам-то следуешь своим советам?» сказала она. «Я собираюсь принять участие в общественном беспорядке, так? Разве это похоже на мои привычные действия?» «Ничуть. Но я знаю, почему ты это делаешь. Это не потому, что жизнь городка, а потому, что ты любишь Эшера». Он захотел возразить, но кровь так бросилась к его щекам и ушам, что он это услышал. Так что было бессмысленно отрицать очевидное. Она ведь видела его на демонстрации со свечами, как он хондрил, гадая, спит или нет Эшер со своим нью-йоркским другом, как смотрел на лицо Эшера в свете свечи. "Ну, сказал Ель, в нём много хорошего. Он любил Эшера не больше и не меньше, чем всегда. Другими словами, он очень его любил, в чём он позволил себе признаться лишь недавно. Нельзя сказать, что он стал проводить больше времени в его компании, но у него появилась больше возможностей сидеть и смотреть на него, когда Эшер выступал на благотворительных мероприятиях, вёл собрания сообщества, появлялся в телевизоре, когда акция LGBT quilt прошла на пирсе в МЭС и когда его арестовали. И Ель наконец позволил себе смотреть издалека на то, что, как он всегда знал, будет резать ему глаза. Эшер битый час уговаривал Еля на демонстрации со свечами принять участие в сегодняшнем марше. "Ты смутишь кого-то в шестичасовых новостях", сказал он. "Насколько это будет эффективнее, чем написать письмо? Что бы ты ни сделал такое, эффект ты не получишь, а эффект большой. В этом всё дело". Его нью-йоркский акцент проявлялся во всей полноте. Он ткнул пальцем в грудь Елью довольно сильно и извинился. Догмар влились в Чикагское отделение ACT UP, и Эшер обеспечивал им правовое сопровождение. Плюс и сам получал справку в лицо. Большинство акций протеста насчитывали 20-30 заводил, но этот марш имел национальное значение. Люди слетались со всей страны, чтобы высказать протест в штаб-квартире Американской медицинской ассоциации по поводу противодействия социальному страхованию, а заодно системе окружных больниц и страховым компаниям, и бог знает, чему ещё. Всё это смущало Еля, но согласно Эшероу, больше значит лучше. Если мы не вступимся за бедных чёрных женщин, которым нужны места в окружной больнице, сказал Эшер. Мы не лучше гребаных республиканцев. Ты ввязываешься в это не только ради своей выгоды. И, Ель, сказал он, и Ель слегка удивился, что Эшер помнил о его присутствии, а не просто вещал, как для телеэфира. Я думаю, ты был бы в этом молоток на долгой дистанции. Может, за кулисами, но ты нам нужен. Нам всегда будут нужны новые лидеры. Проблема этого движения в том, что лидеры все время умирают. «Нам нужны замы!» По свече Эшера потек воск, опасно подбираясь к его руке. Ель протянул руку и остановил каплю ногтем. Возможно, в тот момент Фиона окончательно поняла чувство Еля, если еще не была в них уверена. Когда Ель с Фионой присоединились к маршу, участники уже вовсю двигались на север, к мосту Мичигана-Веню. Среди протестующих были люди в халатах врачей, что не могло не радовать, и многие несли транспаранты. Убийство в рамках закона. Кровавые деньги. И что-то мудреное о том, что при Джорджи Буша есть наркоцарь, но нет спидоцаря. И ель почувствовал себя серым статистом. Никто, ни единый человек не носил двух рюкзаков. И ель вздохнул с облегчением, что не пришел, как перестаравшийся отличник. Фиона с готовностью стала скандировать лозунги вместе со всеми, И как только Ель взял с неё пример, он почувствовал, что ритм его шагов по тротуару накладывается на ритм лозунгов, и всё это синхронизируется с его пульсом, словно он танцевал. "Больные с пидом!" кричала женщина с мегафоном. "Вас хотят уделать! Что будем делать?" И все выкрикнули в ответ: "Не ждать удачи, давать сдачи!" Ель высматривал знакомых, но понимал, что вряд ли узнает кого-то. Протестующих были тысячи, и ему даже было приятно, что никого из этих людей он за столько лет не видел в Бойстауне. Хорошо было чувствовать себя частью такого множества, волной в человеческом море. Лозунги поочерёдно стихали и смолкали, словно по велению невидимого дирижёра, и сменялись новыми. Они доносились до еле сперва неразборчиво, а затем всё яснее, и тогда он тоже подхватывал их вместе со всеми. Проходя мимо Трибьюн-Тауэр под изумлёнными взглядами туристов: забота о здоровье право каждого. Забота о здоровье право каждого. Перед зданием Синего креста на Magnificent Mile, в фишнебельном районе Чикаго слитными магазинами, ресторанами и отелями. «Мы другие, не такие, розовые, голубые!» Шагая по Стейт-стрит, толпа сплотилась теснее, стала кричать еще громче. «Эй, эй, эй, эм, эй, сколько умерло людей!» Рядом с Елем и Фионой нарисовались трое смеющихся подростков и стали кривляться, томно вскидывая руки, но никто не обращал на них внимания. Кто-то бросил из окна машины пустую сигаретную пачку, отскочившую от плеча Фионы. Ель заметил Рафаэля из во весь голос, с тростью, но слишком далеко, чтобы окликнуть его. Повсюду была полиция, свистела в свистки, кричала что-то, чего Ель не понимал. Но никого еще, похоже, не арестовали. Никому пока не заламывали рук. Но не успели они дойти до АМА, как Ель почувствовал, что желудок подвел его. Он сказал Феоне, что ему нужно в туалет, а она заметила, что он весь побледнел. Они зарулили в отель, к счастью, их никто не остановил, и еле заскочил за стойку в холле и юркнул в одиночный туалет с изысканной отделкой. А Феона осталась сторожить у двери. Он крикнул ей, что она может идти, а она сказала ему не глупить. Она выбежала на улицу, нашла аптеку и вернулась с таблетками и электролитным напитком, хотя еле уже полегчало. Но он решил подождать для верности и просидел еще пятнадцать-двадцать минут, ожидая увидеть при выходе толпу изумленных зрителей. Но не увидел никого, кроме Фионы, сидевшей у стены по-турецки, и быстро закрыл за собой дверь. «Это будет мое оружие, если меня арестуют», — сказал он. «Я могу просто насрать в штаны. Буду как скунс или осьминог». «Помнишь комикс Ника?» — сказала Фиона. А кротом тоди, который обосрался на свидании, еле помнил. Комикс кончался тем, что тот нёсся домой, оставив парня его мечты недоумевать на тротуаре, что он сделал не так. Фиона сидела с ним на диванчике в холле. Он хотел вернуться к протестующему, но не так быстро. Нужно было выждать несколько минут для уверенности. Фиона так улыбалась, словно собиралась преподнести ему подарок. "Ты знаешь", сказала она. Криму тоже нравишься. Кому? Но он уже понял или надеялся, что понял. У него была озноб и слабость, но внезапно кровь прилила к его лицу, вернув к жизни. Он сказал Ника, а Ника сказал мне. О, так это было 100 лет назад. Ну да, но у людей такие вещи не проходят. И я говорила с ним после того, как ты порвал с Чарли. Я сказала ему надо сделать шаг. Она продолжала говорить слишком громко. Она не последовала его знакам перейти на шёпот, хотя в холле почти никого не было, а семья у стойки была занята своими делами. И он его не сделал. Просто он не признаёт моногамию, а он знает, что тебе это важно. Господи, то есть я уже не верю в моногамию. Собственно, из-за неё я и изразился. Фиона наклонила голову. По-моему, как раз наоборот. Не совсем. Он был зол, возбуждён и смущён. И ни что из этого не шло на пользу его желудку. Ему хотелось поскорее отсюда выбраться, но он не представлял, как справиться с этим. Когда же он наконец решил, что готов, и они медленно встали, его охватило то, что он поначалу принял за дежавю. Но нет, это было реальное воспоминание, как он выходит из туалета у Ричарда и спускается по лестнице, а там никого. Что, если это снова случится? Что, если они выйдут, а там будет обычный день в обычном городе, а демонстранты растворились в пустоте? «Идем прямо к муниципалитету», — сказала Фиона, «и будем ждать всех у Снупи». «У чего?» «Снупи в блендере. Этой статуи». Он не сразу догадался. «Боже мой, Фиона, это же Жан-де-Буфе». Абстракция белая с чёрными линиями. Скульптура, на которую хотелось взобраться. Я не единственная, кто так её называет, и не все люди искусствоведы. Ему понравилась идея забраться внутрь и смотреть на демонстрацию и на Эшера изнутри скульптурной раковины. Они всех опередили, кроме нескольких организаторов, бродявших с табличками и мегафонами на поясе. И Ель с Фионой узнали у одного из них, что перед ЭМА арестовали нескольких человек, преградивших вход в здание. «Теперь выпустили конников», — сказал он. Они уселись на асфальт, прислонившись к Дюбюфе. «Это называется «Монумент со стоящим зверем», — сказал Ель. «Учись, пока я жив». «Нет уж, нетушки никогда». «Эй, ты повидишь меня на открытии выставки Норы, так ведь?» Может, ты придёшь со своим профессором социологии? Ель, там будут мои родители. Замечательно, сказал он. Тебе определённо стоит показаться с геем больным СПИДом. Я знаю, твой папа это обожает. В феврале ещё почти 10 месяцев ждать. Собранние Норы наконец, наконец-то будет выставлено в галерее Брига. После бесконечных переносов и проволочек Бил наломал дров, пообещав под залог картины Фудзиты японскому музею Ахары, раньше, чем их сможет выставить галерея Брига. Ель всё ещё получал рассылку от галереи и с тревогой отметил, что в анонсе выставки указаны все художники, кроме Ранка Новака. Даже Сергей Муханкин. Он позвонил в галерею и, назвавшись сотрудником, во весь голос: "Почему бы и нет?" Спросил женщину, взявшую трубку, будут ли выставляться работы художника по фамилии Новак. «Не вижу такого», — услышал он в ответ. И еле закинул голову, задрав подбородок и кадык к самому потолку, и сидел так, пока не заболела шея. Хотя бы Нора умерла, убежденная, что добилась выставки ранка. Но еле чувствовал той частью души, что верила в загробную жизнь, он пытался верить в нее с некоторых пор. что ужасно подвёл Нору. Она доверилась ему, передав наследие Ранка в его руки, а он облажался. К тому же, одну из картин она написала своей рукой, даже если не считала её своей работой. Еле нестерпимо захотелось увидеть на стене галереи портрет Ранка в жилете ромбиком рядом с портретом Норы в детстве. Тайный триумф, понятный лишь паре человек. А теперь все эти картины будут пылиться где-нибудь в запаснике. При этой мысли у него сжималось горло. Он ещё не говорил об этом Фионе. Сказать ей было всё равно что сказать Норе. Ельс Фионы и просидели у подножия дюбуфе ещё полчаса, прежде чем услышали голоса толпы со стороны Кларк-стрит, а затем увидели людей с помятыми транспарантами, вспотевших и растрёпанных. Джордж Буш крепко спит. Он устроил геноцид Появились новые группы, бежавшие перед общей массой спиной вперед. Ель заметил Эшера впереди, а потом и Тедди. Тедди жил в Дэйвисе и после защиты диссертации проходил преподавательскую практику в Калифорнийском университете. Но вернулся по такому случаю. До этого Ель видел его на демонстрации со свечами. Он загорел и выглядел счастливым. Чуть поправился, но это ему шло. Ель и Фиона стали скандировать со всеми. «Забота!» «О здоровье! Право! Каждого! Забота о здоровье! Право каждого!» Боевой дух, временно утраченный при остановке в отеле, снова вернулся к нему, когда он последний раз кричал во всю глотку. На бейсболе, когда играли капсы. Он кричал на Чарли, когда они расходились. Но про спид ему кричать не приходилось. Он никогда не кричал на правительство. на ту власть, что отказала Кацу Татами в праве на медицинскую страховку, не кричал на окружную больничную систему, заставившую Кацу ждать место 2 недели, когда тот еле дышал, а потом оставившую его умирать в палате, пропахшей мочой. Ель ещё не кричал на нового мэра с его пустыми обещаниями, не кричал на вселенную. Фиона взяла его за руку и повела в самую гущу, и они стали пробиваться к кэшеру. Эшер увлеченно кричал в свой мегафон, но подмигнул им, а потом опустил мегафон и сказал. «Вы окей? Знаешь, на что это похоже?» — сказал Ель. «Как будто снова впервые признаешься, что ты гей. Я в центре города и кричу, что я гей. Кричу про спид, и это поразительно. Оставайтесь со мной, окей? Хотите этих?» Эшер засунул руку в карман и вытащил рулон наклеек «Молчание равно смерть». Расклейте повсюду. Мой друг приклеил одну прямо на лошадь. Возник Тедди и рассказал им, что за углом еле было не видно, но он слышал рёв толпы с той стороны, свистки и крики. Женщины расстелили на улице 15 матрасов, наглядно иллюстрируя, сколько больничных кроватей пустовало из-за нехватки персонала, и разлеглись на них, устроив импровизированную женскую палату. А затем Фиона заметила что-то, и все стали указывать наверх. Пятеро ребят вылезли из окна на карниз здания муниципалитета. Они быстро укрепили под государственным флагом своё знамя. Немедленно требуем равноправия в здравоохранении для всех. Эшер стал прыгать на месте, выкрикивая их имена. Они пришли одетые как натуралы, сказал он Елю. Застёгнутые на все пуговицы. Теперь на них были футболки Act Up. Прошло, наверное, не больше минуты, прежде чем подоспела полиция и стащила двоих ребят. Трое оставшихся вскидывали кулаки и кричали: "На нас смотрит мир, на нас смотрит мир". И хотя еле с трудом в это верилось, едва ли это удостоится большего внимания, чем полуминутный сюжет в выпуске новостей. Но так хорошо было скандировать это. Когда копы вернулись, те трое парней цеплялись за самый край карниза, за флагшток, за самый флаг. Оказалось, они готовы были ползти через всё здание подобно человеку-пауку. Фиона зарылась лицом еле в рубашку. Ель тоже хотел отвести взгляд, но заставлял себя смотреть, как полиция стаскивала их за ноги. Последнего они скрутили в бараний рог. Прискакала конная полиция и стала всех рассталкивать. Очевидно, пришло время рассаживаться на улице. "Можете отсюда уходить", сказал Эшер. "Хотите уйти?" Но Ель не хотел. И Фиоона тоже. Есть кому вас вытащить, сказал Эшер, ель кивнул, но не стал уточнять, что Глория была у себя дома, а не среди них, и не поедет за ним в тюрьму. "Они говорят, убирайтесь!" кричала толпа. "Мы говорим, отбивайтесь!" Ель надеялся, что желудок его не подведёт. Он достал из заднего кармана Эмодиум и закинул в рот горсть таблеток. Многовато, но с последствиями он разберётся потом. Они уселись рядами по двадцать человек через всю улицу. С одной стороны от Ели был Эшер, с другой Фиона, а за ней Тедди. За ними люди стояли и скандировали, и снимали видео, и кричали на копов. Лошади оказались совсем близко, и было не очень понятно, что происходит. Не очень видно и не очень слышно. Прошел слух, что кто-то уже получил копытом по голове, что одна из этих сирен минуту назад была скорой помощью. Копы то и дело разворачивали лошадей задом к демонстрантам, и лошади перебирали задними ногами перед лицами людей. Пахло конюшней. Когда копыта цокали по тротуару, Ель ощущал вибрацию. Мимо пробежал главный организатор. «Если вас арестуют, делайте так!» прокричал он, скрещивая запястье. Ель спросил, зачем, но никто не ответил. «Не обвисайте, когда вас будут везти», сказал этот парень, «а то уронят вас башкой». «Боишься?» крикнул Ельфи оне в ухо. Она покачала головой, задев его волосами по лицу. Слишком зла, чтобы бояться. Слишком, блядь, зла. А ты? Да, но я и так умираю. Кто-то прокричал несколько раз: "Не надо насилия". Но никто не подхватил эти слова. Копы приблизились ближе, они схватили женщину с края ширенги и потащили кричащую в полицейский фургон. Затем вернулись и схватили мужчину, сидевшего рядом. А затем следующего. Копы были в голубых резиновых перчатках. На одном была медицинская маска. Камеры продолжали снимать происходящее, но все репортёры сдвинулись к краю. Люди, прорывавшиеся через передний край с портативными камерами, были демонстрантами, делавшими запись для истории. Один из них остановился перед Тедди. Скажите что-нибудь, сказали ему. И Тедди прокричал: "У них перчатки стуфлями не в тон". И толпа подхватила его любимую дразнилку. «Перчатки с туфлями не в тон! Ужасно! Какой моветон!» Камера придвинулась к Елю. «Скажите что-нибудь!» — сказали ему. «Что вы чувствуете?» Наверное, он никогда еще не чувствовал себя настолько непохожим на Еля Тишмана. Если бы у него вся жизнь еще была впереди, он мог бы посчитать это поворотным моментом, таким, когда он понял, наконец, кем должен стать. Но поскольку это был не его случай... Он принял этот момент как таковой, как пик храбрости, как всплеск адреналина, равного которому он может никогда не испытать за оставшийся ему срок на земле. Он отпустил руку Фионы и повернулся к Кешеру, обхватил его за затылок и поцеловал. Ему было всё равно, играл ли Кешер на камеру, но он ответил на поцелуй в полной мере. Его пальцы в волосах ели, язык на его языке. Ель почувствовал соль на своих губах, жёсткую щетину Эшера на своём гладком подбородке, и город вокруг них растворился. Когда же они расцепились, он услышал, как восторженно верещит Фиона, и Тедди ухает и аплодирует им. Эшер смотрел ему в глаза, улыбаясь, но тут раздался крик всем лечь. Ель перекинул рюкзак на грудь и снова, взявшись за руки с Эшером и Фионой, лёг спиной и головой на прохладный асфальт. Он закрыл глаза и собрался с духом. Он не хотел вставать и идти в полицейский фургон. Он хотел неподвижно лежать, безвольным телом, которое унесут, как уносили других. Лёгкое, как пёрышко, твёрдое, как доска. Приблизились крики полиции, приблизились их свистки, приблизились крики людей. Он услышал, как закричала Фиона, когда схватили Тедди, а через минуту он почувствовал, как их руки расцепились. Он потянулся к ней, но тщетно. Он держал глаза закрытыми. Когда его подняли и его держали за одежду, за воротник рубашки, за рюкзак, за ремень брюк, за туфли, он пытался не обвиснуть, но не мог. Он смотрел во тьму за своими веками. Он думал о том, что на следующих выходных он должен помочь Терезе освободить старую квартиру. Он должен взять всё, что захочет из вещей Чарли, и любые свои вещи, лежавшие там 4 года. Он это сделает в следующие выходные, а в эти он делает то, что делает сейчас. И это, пожалуй, легче. Он чувствовал себя ребёнком, заснувшим на диване, которого мама несла в постель. Но он упал на землю резко, воздух прочь из лёгких, и его перевернули рёбрами на рюкзак, щекой на асфальт и упёрлись коленом в спину. Кругом кричало столько голосов. Ему завели руки за спину и что-то затянули на запястьях, так что он не мог пошевелиться. Не мог как следует дышать, на ему продолжали давить в спину коленом. Он услышал голос Эшера, но не мог понять с какого расстояния. Что вы с ним творите, сэр? Сэр, зачем вы это делаете? Он сопротивлялся. Он не сопротивлялся, сэр, он не сопротивлялся. Открыв глаза, он увидел перед самыми глазами лошадиное копыто и гнилую шкуру. Так близко, что мог лизнуть их. Он снова закрыл глаза. Ему наступили на голову, прижав к асфальту. Он почувствовал, как пузырёк имодиума у него в рёбраке упёрся ему слева под рёбра очень сильно. Почувствовал, как что-то хрупнуло, а затем жгучую, текучую боль. Сэр, в этом нет необходимости, сэр. Он не сопротивлялся. Он хотел, чтобы они поспешили. Ему уже хотелось оказаться в фургоне с Фионой. Ему уже хотелось быть дома с пакетом льда. Ему хотелось знать, что его кишечник выдержит. Хотелось, чтобы Эшер продолжал кричать. Хотелось слышать его голос. Он мысленно вернулся к поцелую. Он мог долго этим жить. Ему было тепло и хорошо.